А тем временем работы разворачивались. В них было вовлечено около 30 различных учреждений. Параллельно и независимо аналогичные исследования начали в Ленинграде и в Московском институте гематологии и переливания крови. Главной опорой Белоярцева в лаборатории стали Евгений Ильич Маевский, Бахрам Исламович Исламов и Сергей Иванович Воробьев. Исламов – активно работающий врач, хирург с широким кругозором и склонностью к новым путям в медицине. Он взял на себя поиски путей применения перфторуглеродных эмульсий в сердечно-сосудистой хирургии. Воробьев – неутомимый экспериментатор, со времени своей дипломной работы в нашем институте, занятый проблемами физиологии эритроцитов. Маевский – Чрезвычайно эрудированный врач по образованию, много лет работающий в нашем институте, биохимик и биофизик. Он был в этой лаборатории, вероятно, единственным, кто мог активно использовать знания физической химии для решения медико-биологических проблем. Маевский классический оратор с излишней, может быть, гладкостью и интонационной красивостью речи. Его доклады, как и Белоярцева, медицинский стиль, были сплошь посвящены бесспорным успехам и достижениям. Трудности и нерешенные проблемы не затрагивались. Оправданием этого напора, этого победного стиля, опять же служила важность решаемой задачи. Она, эта важность, воодушевляла их. «Ребята!» «Мы делаем большое дело, все остальное неважно». Белоярцев носился в своих «Жигулях» из Москвы, впущенный обратно, иногда дважды в день. Нужно было добывать исходные компоненты для приготовления эмульсии, заказывать и доставать приборы, вовлекать сотрудничество института и клиники. В Громовской плановой системе обеспечения науки – Все заказы на реактивы и приборы полагалось делать предварительно, за год. Через год вы узнавали, что таких-то реактивов нет, а приборы такого-то класса стоят гораздо дороже ваших возможностей, и потому з а к а з ы в а е т е их на следующий год. Этого Белоярцев вынести не мог. Он заказывал уникальные приборы и аппараты, оплачивая их, если было нужно, наличными деньгами. Они перевыполняли планы. Делали за несколько месяцев то, что планировали на год. Директор Иваницкий писал приказ о выплате иногда очень больших премий за особые успехи в работе. Белоярцев предупреждал сотрудников – «Тебе половину, а половину отдашь для заказа прибора». Обычно с этой половины тот же сотрудник ехал к мастеру, создающему нужный прибор или аппарат. Наивный энтузиаст Белоярцев. Он плохо знал некоторых своих сотрудников, речь шла о деньгах, и это пробуждало темное чувство в душах. Но дело двигалось. В исследованиях американцев и японцев создававших свои перфторуглеродные кровезаменители, наступил кризис. Животные часто погибали после введения препаратов от закупорки сосудов. Дело было в ошибочной тенденции, в стремлении, возможно, быстрее вывести препарат из организма. Для этого они делали эмульсию из относительно крупных капель. Чем крупнее капли, тем легче они слипаются, образуя мицеллы, поглощаемые фагоцитами. Но при этом н е и з б е ж н о закупорка мелких сосудов. Белоярцев, Маевский, Воробьев пошли по другому пути. Они стали готовить эмульсии с, возможно, более мелкими частицами. Идея э т о возможно, пришла к ним из работ специалиста в области коллоидной химии Натальи Петровны к а н о в а л о в о й Но рабочий контакт с ней не получился. Для приготовления таких частиц понадобилось создание специальных аппаратов. На изготовление этих аппаратов их делал замечательный умерец из черноголовки, и были необходимы большие суммы наличных денег. Средний размер частиц эмульсии в перфторане около 1,1 микрона. Размер эритроцита 7 микрон. Это соотношение обусловило все успехи. Почти все виды функциональных расстройств в медицине в конце концов связаны с нарушениями кровоснабжения. Сжимаются капилляры. у х у д ш а е т с я кровоток, уменьшается снабжение клеток кислородом. В бескислородной среде начинает преобладать гликолиз расщепление глюкозы до молочной кислоты. Закисляется среда, е щ е больше сжимаются капилляры, е щ е меньше доходит до данного места кислорода и так до полного перехода на бескислородный режим. Так бывает при воспалении. Так происходит при травмах. Мелкие частицы перфтор-эмульсии проникают через сжатый капилляр. Они несут мало кислорода, меньше, чем принес бы эритроцит. Кислородная емкость перфтор-эмульсии значительно ниже, чем нормальной крови. Но маленькая струйка кислорода изменяет ход процесса. Капилляры несколько расширяются. Поток частиц эмульсии возрастает. Капилляры открываются еще. Поток кислорода возрастает. Наконец, просвет капилляров становится достаточным, чтобы протиснулись эритроциты. Кровоснабжение восстанавливается. Имели ли авторы в виду эту картину, когда пошли по пути к Уменьшение частиц эмульсии. Не знаю. Может быть, имели. Белоярцев, автор книг по анестезиологии. Маевский, врач, биофизик и биохимик. Воробьев, выпускник Ижевского университета, где его первый учитель, профессор Лайзен, всю жизнь занимался физиологией эритроцитов. А может быть, они лишь потом осознали, сколь замечательны результаты их выбора мелких частиц. Это уже не важно. Однако американские и японские исследователи использовали крупные частицы, чтобы обеспечить выведение перфтор препаратов из организма. В опытах лаборатории Белоярцева было показано, что мелкодисперсные препараты довольно быстро выводятся из организма. Путь их выведения оказался неожиданным через легкие. Гидрофобные микрокапельки проходят через огромную поверхность гидрофобных мембран легочных альвеол. Все это вызывало энтузиазм и ощущение успешного решения задачи чрезвычайной важности. Прошло всего около трех лет. Испытания перфторана на лабораторных животных шли успешно. Перфузируемые перфтораном вместо крови кроличьи сердца сохраняли сократительную способность намного дольше, чем при перфузии физиологическим раствором. В перфторане прекрасно росли клеточные культуры. По двору института прогуливали собаку, 70% крови которой было замещено на п е р в т о р а н Через полгода эта собака принесла здоровых щенков. После 2000 экспериментов на животных 26 февраля 1984 года фармкомитет СССР дал разрешение на проведение первой фазы клинических испытаний. 15 марта 1985 года было дано разрешение на проведение второй фазы клинических испытаний препарата перфторан в качестве к р о в и з а м е н и т е л я с функцией переноса кислорода в лекарственной форме, эмульсия во флаконах. Испытания провести в следующих клинических учреждениях. Главный военный клинический госпиталь имени Бурденко – 300 флаконов. Военно-медицинская академия имени Кирова – 300 флаконов. Кафедра детской хирургии 2-го Московского ордена Ленина, Государственного медицинского института – 200 флаконов. Институт хирургии имени Вишневского – 300 флаконов. Институт... Трансплантология – 300 флаконов, Днепропетровский медицинский институт – 300 флаконов. В каждом учреждении не менее чем на 50 больных. Поручить разработчику препарата обеспечить указанные клиники копия решения фармкомитета, утвержденной инструкцией по второй фазе клинических испытаний – паспортом спецификации, с указанием результатов контрольных анализов и прочее. В ходе этих испытаний особо впечатляющие результаты были получены при хирургических операциях на сухом сердце, когда организм снабжается кровью посредством аппарата искусственного кровообращения, а сердце омывают и перфузируют отдельно. Перфузия перфтораном дала прекрасные результаты. Еще до получения разрешения на клинические испытания перфторана в качестве частичного к р о в и з а м е н и т е л я на людях в Москве, шестилетняя девочка была сбита троллейбусом. С переломами в тазобедренной области и травмой головы она была доставлена скорой помощью в ближайшую детскую больницу. Там ошиблись с группой крови, перелили не ту кровь. Смерть казалась неизбежной. Врачи, ежедневно видящие эти страшные картины, были готовы смириться с неизбежным. Родители, не покидавшие больницу, эту мысль отвергали. Был собран консилиум. Детский хирург, друг Феликса Белоярцева, профессор Михельсон, сказал, «Последняя надежда. У Феликса есть какой-то препарат». Консилиум с участием заместителя министра здравоохранения детского хирурга профессора Исакова постановил пожизненным показаниям просить профессора Белоярцева Белоярцев услышал просьбу по телефону, бросился в автомобиль, отпущено до Москвы около 120 километров. Привез две ампулы перфторана. Впущено у телефона остался Маевский. «Что делать?» — позвонил через некоторое время Белоярцев. «Она жива. После введения первой ампулы, кажется, стало лучше, но наблюдается странный тремор, дрожь». «Вводи вторую», — сказал Маевский. Девочка выжила. Ее снимали в кино, когда ей было около 16 лет. Я тогда мало знал подробности работы с перфторуглеродами. Не знал, сколь широко испытывали в клиниках перфторан. Мне хватало своих проблем. Весной 1985 года работы по производству и испытаниям перфторана – были выдвинуты на соискание государственной премии СССР. По нормам в коллективе, выдвигаемом на премию, должно было быть не больше 12 человек. В числе кандидатов на лауреатство, кроме химиков, синтезировавших все компоненты, было три основных создателя Перфторана, Белоярцев, Маевский, Исламов. Нет. Не надо было этого делать. Не надо делить лавры. При дележе пробуждаются темные силы. Летом 1985 года Пущина наполнилась зловещими слухами. «Это преступники!» — кричали возбужденные люди. «Они испытывают свои препараты на умственно отсталых детях в детских домах». От их препарата в Афганистане погибли сотни наших раненых. Они вводят в кровь пациентам нестерильные препараты и заражают больных. Белоярцев отнимают у сотрудников деньги, чтобы устраивать банкеты. На закрытый для посторонних ученый совет нашего института, собранного для рассмотрения конфликтной ситуации в лаборатории Белоярцева, пришел Гюлиазизов. тот самый сотрудник КГБ, заместитель директора Пущинского научного центра, против назначения которого неосторожно протестовал Иваницкий. Борис Випринцев спросил его, а вы-то зачем пришли? «Знаете ли», — сказал тот, приятно улыбаясь, — «дело очень интересное». На этом совете часть сотрудников лаборатории высказывала претензии к Феликсу Федоровичу. Однако никаких у с л о в и Ужасов с испытаниями на детях и раненых упомянуто не было. На начало октября в Пущине был назначен большой симпозиум, посвященный применению перфторуглеродов в медицине. Там можно было надеяться выяснить истину, однако приказом Овчинникова симпозиум был запрещен почти накануне открытия. КГБ активно включился в расследование. им же, как потом оказалось, распространяемых слухов. Представители КГБ вызвали к себе сотрудников на многочасовые допросы. Их интересовали лабораторные журналы с протоколами испытаний и измерений. Они получили письма, жалобы сотрудников, у которых Белоярцев изъял часть премии. Выясняли, куда пошли деньги. Их интересовал расход спирта в лаборатории. Они полагали себя компетентными во всех вопросах. Сказался опыт многих десятилетий советской власти. Без законных оснований и предъявления официальных документов на право допроса они терзали сотрудников. Это ладно, это их обычаи. Но и сотрудники не протестовали и послушно отвечали на их безграмотные и беспардонные вопросы. У Маевского потребовали лабораторные тетради, и он отдал их, что сделало невозможным продолжение ряда исследований. Он рассказал им не только об успехах разработки п е р в т о р препаратов, но и о всех нерешенных вопросах. Их интересовало только последнее, для дела. Юрий Анатольевич Овчинников. В то время все происходящее казалось странным, нелепым сном. Была очевидна государственная важность проводимой работы. Было известно о принципиальных успехах. Понятно, что многие важные вопросы еще не решены, что нужны многие годы на их разрешение. Однако речь шла о создании препарата а э экстренного применения для спасения жизни, когда других способов нет. В таких случаях отдаленные последствия – это проблемы второго плана. Второстепенными в в силу сказанного представляются и все прочие обстоятельства – взаимоотношения сотрудников, распределение руководящих постов и возможных лавров и т.д. а л е е Если вернуться к понятиям тех лет, речь шла о безопасности страны, государственной безопасности, о б е с п е ч е н и е этой госбезопасности, главная официальная обязанность КГБ. А это означало максимальное способствование этой работе. В аналогичных случаях, С явно военной тематикой принимались особые меры защиты руководителей и исполнителей работ от всех возможных опасностей. А тут сотрудники КГБ осуществляли травлю вместо защиты. По ходу выполнения работа получала очень высокие положительные оценки комиссии Минздрава, Фармкомитета и руководство Академии наук. И вдруг? Что же случилось? Почему отказалась от поддержки Академии наук? Почему не выполнял своих обязанностей защиты государственной безопасности КГБ? Кто дал команду? Откуда пошел поток лжи? Ответы на эти вопросы... представляют не только частный интерес. В начале очерка было отмечено, что история с разработкой п е р в т о р препаратов, и л л ю с т р а ц и е состояния государственных учреждений, системы руководства наукой в последний период существования СССР. Мне представляется символом всего этого периода Личность вице-президента Академии наук СССР, академика Овчинникова. Он был инициатором этих работ. Он же несет основной груз ответственности за трагический финал всей истории. Человек ярких талантов. Юрий Анатольевич в моих глазах символическая фигура. Почти идеальный портрет руководящего партийно-административного деятеля тех лет. Он вполне мог быть председателем совета министров или даже генеральным с е к р е т а р е м ЦК КПСС. Блестяще окончив химический факультет МГУ, он очень быстро сделал научную карьеру, п р о ш е л все стадии от секретаря бюро ВКСМ и секретаря партбюро до заместителя директора престижного научного института биоорганической химии Академии наук СССР. Очень молодым был избран членом-корреспондентом и а к а д е м и к а м Подолгу бывал в заграничных командировках, где установил дружеские контакты с выдающимися биохимиками и химиками мира. Ощущение безграничной власти пришло к нему с ростом калибра занимаемых им административных постов. Долгие годы он был всесильным вице-президентом Академии наук СССР управляя всеми химическими и всеми биологическими исследованиями Академии. Ему в значительной степени обязаны мы относительно высоким уровнем молекулярно-биологических исследований в стране. Ему обязаны мы также и пренебрежением, и отставанием во многих других направлениях. Он был артистичен и эффектен. но он не чувствовал ограничений, свойственных истинной науке. Статья Абелева «Этика. Цемент. Науки» вызвала у него гнев, обрушившийся на о п у б л и к о в а в ш и й статью популярный журнал «Химия и жизнь». Красуясь и смеясь, рассказывал он в большой аудитории о соревновании с западными лабораториями, кто быстрее определит аминокислотную последовательность в белке, ферменте трансаминазе. Узнав, что его могут опередить, он специально опубликовал несколько фрагментов с неверной последовательностью. И пока они разбирались, мы завершили секвенирование «Определение последовательности». За эту саму по себе, на мой взгляд, чисто техническую работу была присуждена государственная премия. Он был тесно связан с самыми высокими инстанциями к п с и КГБ. Он мог все. От него зависело продвижение по службе и по степеням множества людей. От него зависели, в конце концов, в ы д в и ж е н и е и выборы в академике и члены-корреспонденты. От него зависело финансирование институтов и отдельных исследований, предоставление им валюты и уникальных приборов. Он был всевластен. Я надеюсь когда-нибудь написать более подробную и документированную биографию этого незаурядного человека. Пока же вернемся к основному предмету этого очерка – трагическому финалу разработки вторуглеродных к р о в и з а м е н и т е л е й Так что же случилось? В силу каких причин всемогущий КГБ занялся созданием этого интересного дела? Неужели из-за отказа Иваницкого все равно преодоленного приказом свыше – принять на работу Гюлязизова. Отчасти, наверное, из-за этого. Но, возможно, и из-за конфликта с Иваницким, некоего талантливого исследователя, бывшего много лет сотрудником одного из институтов подведомственных КГБ, и заслужившего там авторитет своими квалифицированными обзорами науки за рубежом, Воюя с Иваницким, он писал в инстанции возмущенные письма и даже звонил по телефону всемогущему главе КГБ Крючкову. Наверное, и это было лыком в строку. Или из-за того, что Овчинников, инициатор этих работ в Академии наук, не был назначен их руководителем, президент Академии наук Александров назначил руководителями Кнунянца и Иваницкого. Дело шло так успешно, а Юрий Анатольевич оказался в стороне. И это могло быть одной из причин. Но, может быть, главная причина в другом. Новый препарат, претендующий на название е к р о в и з а м е н и т е л ь должен был быть создан в Центральном институте г е м а т о л о г и и и переливания крови под верховным руководством академика Андрея Ивановича Воробьева. А их препарат был много хуже и клинических испытаний не выдержал. А тут явный дилетант в медицине Иваницкий и не дилетант, но не гематолог, а анестезиолог Белоярцев. и препарат далек от совершенства, и на премию уже выдвинут. Ко всему, по-видимому, прибавилось еще одно трагическое обстоятельство. У Овчинникова была обнаружена лейкемия с почти неизбежным смертельным финалом. Диагноз был поставлен главным гематологом страны Воробьевым и сохранялся некоторое время втайне. Между пациентом и врачом в таких ситуациях устанавливается совершенно особое отношение. Мнение Воробьева, вероятно, было бесспорным для Овчинникова, а мнение Воробьева о перфторане было вполне отрицательным. Это также могло стать причиной. Все это я смог проанализировать лишь много лет спустя. А пока. Октябрь 1985 года. Я не верю нелепым слухам, но все же не без настороженности отношусь к работам лаборатории Белоярцева.